Банки не сужают деньгами людей, не имеющих систем. Есть ли банк, не сужает деньгами какой-нибудь малый бизнес без системы, то почему бы это не сделать вам? Почти ежедневно ко мне приходят люди со своими идеями, в надежде занять деньги под свои проекты. В большинстве случаев я отказываю им по одной основной причине. Люди, занимающие деньги, не понимают разницы между продукцией и системой. У меня были друзья, певцы в джаз-группе, которые просили меня вложить деньги в запись их нового компакт-диска. И были такие, которые хотели, чтобы я помог устроить новое неприбыльное предприятие, которое изменило бы весь мир. И хотя возможно, мне нравился проект, продукция или человек, который обратился с такой просьбой, я отказывал ему, если у него был незначительный или вовсе не было опыта в создании и управлении бизнес-системами. Только то, что вы умеете петь, ещё не значит, что вы понимаете систему маркетинга, систему финансирования или учёта, систему купли-продажи, систему найма и увольнения людей, правовую систему и многие другие системы, необходимые для того, чтобы удержать бизнес на плаву и сделать его процветающим. Для того, чтобы бизнес выжил и процветал, должны функционировать и учитываться 100% всех систем. Например, Самолет это система из систем. Если самолет выходит из строя, скажем, кончается горючее, то часто происходит авиакатастрофа. То же случается и в бизнесе. Не те системы, с которыми вы знакомы, составляют проблему, а те, о которых вы не осведомлены. Именно они и вызывают крушение. Человеческое тело система из систем. У большинства из нас уже умер кто-то из близких, потому что у него вышла из строя одна из систем внутри организма, например, система кровообращения, что позволило болезни распространиться по всем другим системам. Вот почему создание надёжной бизнес-системы является нелёгким делом. Ведь любые системы, о которых вы забываете или на которые не обращаете внимания, могут явиться причиной крушения. Вот почему я редко делаю инвестиции в проекты R или S, у которых имеется какая-нибудь новая продукция или идея. Профессиональные инвесторы имеют тенденцию делать инвестиции в проверенные системы, работая с людьми, которые знают, как управлять этими системами. Поэтому, если банки дают суды только под надёжные системы и следят за человеком, который собирается ими управлять, то вам следует сделать то же самое, если, конечно, вы хотите быть умным инвестором. Третий. Заниматься сетевым маркетингом. Эта система называется также многоуровневым маркетингом или системой прямого распределения. Так же, как и системой франшизы, Наша юридическая система сначала сделала попытку запретить сетевой маркетинг, и я знаю несколько стран, преуспевших в его запрете или жёстком ограничении. Любая новая система или идея часто проходит через период, когда она считается странной и подозрительной. Сначала я тоже думал, что сетевой маркетинг это чушь. Но с годами я изучил разные системы, работающие через сетевой маркетинг, и наблюдал, как несколько моих друзей стали приуспевающими дельцами в этом виде бизнеса в квадранте Б. В результате моё мнение изменилось. После того, как я покончил со своими предрассудками и начал исследовать сетевой маркетинг, я обнаружил, что есть много людей, которые искренне и прилежно строят успешный бизнес с помощью сетевого маркетинга. Когда я встречал таких людей, я видел, какое влияние оказывал их бизнес на жизнь и финансовое будущее других людей. Я стал по-настоящему ценить значение сетевого маркетинга. За разумный вступительный взнос, часто в пределах 200 долларов, люди могут купить какую-то уже существующую систему и немедленно начать создавать свой бизнес. Благодаря технологическому прогрессу в компьютерной индустрии, эти организации полностью автоматизированы. И вся головная боль от канцелярских бумаг, обработки распоряжений, распределений, счетов и планов учёта почти полностью управляется системами программного обеспечения сетевого маркетинга. Новые распределители могу сосредоточить все свои усилия на создании бизнеса посредством распространения этой автоматизированной системы бизнеса, вместо того, чтобы беспокоиться об обычных проблемах, неизбежных при открытии любого малого бизнеса. Один из моих старых друзей, заработавший в 1997 году более миллиарда долларов на недвижимости, недавно подписал договор как дистрибьютор сетевого маркетинга и начал создавать свой бизнес. Я был удивлён, когда узнал, что он так прилежно создаёт сетевой маркетинговый бизнес, поскольку он определённо не нуждался в деньгах. Когда я спросил его, почему он занялся этим, он объяснил это так: "Я пошёл учиться, чтобы стать специалистом. У меня есть диплом финансиста. Когда люди спрашивают меня, как я стал таким богатым, Я рассказываю им о многомиллионных сделках, которые я заключаю по недвижимости, и сотнях миллионов долларов пассивного дохода, который я получаю ежегодно от моей недвижимости. Потом я замечаю, что некоторые из них ритируются или тушуовываются, и они, я знаю, что их шансы сделать многомиллионные инвестиции в недвижимость, как это делаю я, равны почти нулю. Кроме того, Без образовательной поддержки они не могут иметь дополнительного капитала для инвестиций. Поэтому я начал изыскивать способы, чтобы помочь им достичь того же уровня пассивного дохода, которого я добился от недвижимости, не прибегая к необходимости снова идти учиться в течение 6 лет и провести 12 лет, вкладывая капитал в недвижимое имущество. Я верю, что сетевой маркетинг предоставляет людям благоприятную возможность создать пассивный доход, необходимый им для поддержки, пока не учатся тому, как стать профессиональным инвестором. Вот почему я рекомендую им заниматься сетевым маркетингом. Даже если у них мало денег, они всё-таки могут вложить доработанные за 5 лет собственные средства. и начать получать более чем достаточно пассивного дохода, чтобы стать инвестором. Разрабатывая свой собственный бизнес, они имеют свободное время, чтобы учиться, и капитал, чтобы делать инвестиции вместе со мной в мои более крупные сделки. Мой друг присоединился к одной компании сетевого маркетинга как дистрибьютор после того, как исследовал несколько таких компаний и начал этот бизнес с людьми, которые однажды захотят сделать с ним инвестиции. Сейчас его дела идут хорошо как в этом бизнесе, так и в бизнесе по инвестированию. Он сказал мне: "Сначала я делал это, потому что хотел помочь людям найти деньги для вложений. А сейчас я становлюсь богаче от всего нового бизнеса в целом. Дважды в месяц по субботам он проводит занятия. На первом собрании он учит людей бизнес-системам и тому, как попасть в квадрант успеха Б. На втором занятии он обучает их финансовой грамотности и смекалке. Он учит их быть сообразительными представителями квадранта И. Число его слушателей быстро растёт. Модель, которую он рекомендует, в точности такая же, какую рекомендую и я. Личная франшиза. И вот почему я сегодня рекомендую людям учитывать сетевой маркетинг. Многие известные торговые марки стоят миллион или более долларов. Сетевой же маркетинг подобен покупке личной франшизы, и при этом часто стоит менее 200 долларов. Я знаю, что по большей части сетевой маркетинг это тяжёлый труд. Но успех в любом квадранте достигается путём упорного труда. Я лично не получаю никакого дохода как дистрибьютор сетевого маркетинга. Я исследовал несколько компаний сетевого маркетинга и их проекты по возмещению. В процессе проведения своего исследования я присоединился к некоторым компаниям только потому, что их продукция была так хороша, что я пользовался ею как потребитель. Тем не менее, если бы я мог дать вам совет, например, найти какую-нибудь хорошую организацию, которая помогла бы вам перейти на правую сторону квадранта, то ключом была бы не столько продукция, сколько то образование, которое предлагает данная организация. Есть организации сетевого маркетинга, которые заинтересованы только в том, чтобы заполучить вас для продажи их продукции своим друзьям. Но есть организации, которые в первую очередь заинтересованы в том, чтобы дать вам образование и помочь добиться успеха. Проводя исследования в области сетевого маркетинга, я обнаружил две важные вещи, которым вы Можете научиться, чтобы стать преуспевающим бизнесменом в квадранте Б. Первое. Для того, чтобы стать преуспевающим человеком, вам нужно научиться преодолевать свой страх быть отвергнутым и перестать беспокоиться о том, что скажут о вас другие люди. Я очень часто встречал людей, которые отступали только потому, что боялись, что скажут друзья, если они сделают что-то иначе. Я знаю это, потому что сам прошёл этот путь, как выходец из небольшого городка, где каждый знал, на что способен другой. Если кому-то не нравилось то, что вы делаете, то об этом узнавал весь город, и ваш бизнес становился их бизнесом. Одной из самых восхитительных фраз, которую я повторял себе снова и снова, была следующая: То, что вы думаете обо мне, не имеет ничего общего с моим бизнесом. Главное то, что я сам о себе думаю. Одной из причин, почему мой богатый папа воодушевлял меня работать в сфере купли-продажи на Xerox Corporation в течение 4 лет, было не то, что он любил копировальщиков, а то, что он хотел, чтобы я преодолел свою застенчивость. Второе. Необходимость научиться руководить людьми, работать с разными людьми, Самая сложная задача в бизнесе. Люди, с которыми я встречался и которые преуспели в том или ином виде бизнеса, это люди, являющиеся лидерами по своей природе. Способность ладить с людьми и воодушевлять их является бесценным навыком, навыком, которому можно научиться. Как я сказал, переход из левой стороны квадранта в правую не столько касается того, что вы делаете, Сколько того, кем вы должны стать. Научитесь справляться с застенчивостью. Научитесь не зависеть от мнения других людей. Научитесь руководить людьми, и вы достигнете процветания. Поэтому я одобряю любую организацию сетевого маркетинга, которая в первую очередь берёт на себя обязательство заняться вашим развитием как личности, а не как торгового агента. Я искал бы такие организации, которые, первое, являются оправдавшими себя предприятиями, имеющими позитивные отзывы относительно их успешного экономического курса, распределительную систему и план возмещения, рассчитанный на годы. Второе, имеют благоприятные возможности для бизнеса, в котором вы можете преуспеть, в который верите и которым поделитесь с другими. Третье, Имеют современные долгосрочные образовательные программы для вашего развития как личности. Чувство уверенности в себе жизненно важно на правой стороне квадранта. Четвёртое имеют чёткую программу наставничества. Вы хотите учиться у лидеров, а не у советчиков. Люди, уже являющиеся лидерами, находятся на правой стороне квадранта и хотят, чтобы вы преуспели. Пятое имеют людей, которым вы испытываете чувство уважения, и с которыми вам приятно иметь дело. Если данная организация удовлетворяет этим пяти критериям, тогда и только тогда вы можете обратить внимание на продукцию. Слишком многие люди смотрят на продукцию, а не на бизнес-систему и организацию, которая стоит за этой продукцией. В одной из таких организаций, в которую я заглянул, на одной из партий товара стояла: продукция распродаётся сама собой. Это просто. Если вы ищете место торгового агента, хотите быть S, тогда продукция действительно является для вас самой важной вещью. Но если вы развиваетесь в долгосрочного B, тогда более важным является система Образование и люди. Один мой друг и коллега, человек, знающий данную отрасль бизнеса, напомнил мне о ценности времени, одного из наших самых важных активов. Критерием истинного успеха в компании сетевого маркетинга является то, что ваше бережное отношение к времени и упорный труд за короткий период дают в результате значительный долгосрочный пассивный доход. Как только вы создали под собой сильную организацию, вы можете перестать работать, а поток ваших доходных статей будет продолжать стекаться к вам просто от деятельности организации, которую вы создали. Самым важным ключом к успеху в компании сетевого маркетинга всё ещё, однако, является долгосрочное обязательство с вашей стороны. равно как и со стороны организации сформировать вас как лидера, которым вы и хотите стать в данном бизнесе. Система является мостом к свободе. Быть бездомным не тот опыт, который я хочу повторить. И всё же для нас с Ким этот опыт был бесценным. Сегодня свобода и защищённость не столько связаны с тем, что мы имеем, а сколько с тем, что мы с уверенностью знаем, что именно мы можем создать. С тех пор мы создали или помогли развить компанию по недвижимости, нефтяную, горнорудную и две компании образовательного профиля. Таким образом, процесс познания, как организовать процветающую систему, был для нас благотворным. Тем не менее, Я не рекомендовал бы этот процесс никому до тех пор, пока человек сам действительно не захочет пройти через него. Лишь несколько лет тому назад возможность стать преуспевающими людьми в квадранте Б стала реальной только для тех, кто был достаточно смелым или богатым. Мы с Ким должно быть были смелыми, поскольку богатыми определённо не были. Причина, по которой столь многие люди остаются в левой стороне квадранта, заключается в том, что они понимают, насколько велик риск в деле разработки собственных систем. Для них разумнее оставаться в безопасности на какой-нибудь работе. Сегодня, в первую очередь благодаря изменениям в технологии, риск стать преуспевающим владельцем бизнеса значительно снизился. И фактически каждому предоставляется благоприятная возможность владеть собственной бизнес-системой. Аренды на торговые марки и сетевой маркетинг взяли на себя наиболее тяжёлую часть процесса развития вашей собственной системы. Вы получаете права на какую-нибудь проверенную систему, а затем единственной вашей работой является повышение образовательного уровня ваших служащих. Считайте эти бизнес-системы своего рода мостами, мостами, которые обеспечат вам безопасный переход с левой стороны квадранта денежного потока на правую сторону. Это и есть ваш мост к финансовой свободе. В следующей главе я раскрою суть второй половины правой стороны квадранта и или инвестора.